Глава девятая. Литература классицизма и просвещения. Почему именно так ставится вопрос? Что может быть общего между классицизмом и просвещением? Если литература — это искусство слова, то здесь, как и в любом другом виде искусства, мы должны говорить об эстетических принципах, свойственных эпохе века разума. И здесь совершенно справедливым представляется нам разговор о французском классицизме как о предшественнике эстетики просвещения. В своих взглядах на искусство просветители во многом продолжали традиции классицизма XVII века. Просветительское искусство дидактично, и этот дидактизм является сознательной установкой. Они развивали идею о воспитательном значении искусства, считая, что искусство призвано просвещать людей. Но этих же позиций придерживалась и поэтика классицизма. Для просветителей продолжает оставаться актуальным конфликт между долгом и чувством, но этот конфликт понимается ими намного шире. Вместо долга перед государством появляется сознательное отношение к своим обязанностям, разумное поведение, а сама идея государственности трансформируется в идею просвещенного абсолютизма. И если классицисты воспевали абсолютизм и все, что с ним было связано вне всякой критики, то просветители говорят о сатире, о небе пороки общества и призывают монархов следовать закону. Откуда берется эта идея о законе? Как и у классицистов, одним из основных тезисов эстетики просвещения остается тезис подражания природе. Так же, как и классицисты XVII века, просветители ориентируются на античное искусство, считая, что именно оно дало совершенные образцы художественного творчества. Просветители, подобно классицистам, игнорируют наследие Средневековья и эпохи Возрождения, полагая, что в этот период варварства и невежества создавались только варварские произведения. Культ разума унаследован эстетикой просвещения от классицизма 17 века, однако нельзя говорить о простом перенесении этого принципа из одного века в другой. Здесь мы сталкиваемся со сложной эволюцией рационализма под влиянием изменения конкретных исторических условий. Просветительский культ разума характеризуется в первую очередь критическим отношением к действительности. Просветители все подвергают сомнению, суду разума. Отсюда большая реалистичность искусства просвещения в целом. Скорее всего, объясняется это широким распространением философии деизма. Она дала знать о себе еще в XVII веке у Декарта, придворного геометра при дворе Людовика XIV «Короля Солнца». Напомним, деизм — философское учение, признающее существование Бога только в качестве первопричины мира, но утверждавшее самостоятельное развитие его на основании собственных и познаваемых законов. Эти философские взгляды были развиты в учениях таких английских философов, как Локк, Ньютон, Шефтсбери, Боленброк. Затем эти взгляды вслед за англичанами разделили французы Монтескио, Вольтер, Руссо и другие. Значение деизма в первую очередь было в том, что это учение требовало согласования представлений о мире с достижениями человеческого разума, утверждало возможность разумного познания законов природы и боролось с религиозными догмами. Именно деизм, по мнению ряда исследователей, лежит в основе масонского движения, которое стало самым распространенным в эпоху просвещения, и об этом мы говорили в предыдущей главе классицизм это определенный стиль в искусстве но само понятие стиль от латинского стилу палка и родственное ему понятие стимул от латинского стимулюс буквально остроконечная палка которой погоняли животных этим как нельзя лучше сопрягается с принципами классицизма предпочтение прямой линии перед всякими другими свойственно корезианскому рационализму Окружность потеряла свой онтологический статус вместе с арестателизмом и уступила место беспредельному, бескачественному, абсолютно исчислимому. Бог, утверждает Декарт, единственный творец всех существующих в мире движений, поскольку они вообще существуют и поскольку они прямолинейны. Однако различные положения материи превращают эти движения в неправильные и криволинейные. Точно так же теологи учат нас, что Бог есть Творец всех наших действий, поскольку они существуют и поскольку в них есть нечто хорошее. Однако различные наклонности наших воль могут сделать эти действия порочными. Декарт не случайно затрагивает фундаментальный вопрос о проблеме зла и свободе воли и делает это вполне в соответствии с воззрениями святого Августина. Эта внутренняя связь двух философий состоит в постоянной необходимости преодоления сомнения посредством разума, ведомого Всевышним. Декартовско-августиновский тезис «Бог не обманщик» гарантирует истинность дедуктивного метода. Декарт утверждал, что господство над природой можно достигнуть посредством конструирования на той самой природой которую Августин воспринимал не иначе, как церковь сатаны. Несомненно, что наиболее наглядным примером реализации картезианского проекта господства над природой» может служить планировка Версальского парка Ленотром. Это одновременно и рукотворный Эдем, и зримое воплощение лаконичной формулы абсолютизма, принадлежащей еще Франциску I. Триада «Один король, одна вера, один закон» оказывается созвучной трехлучевой парковой композицией, как и принцип единства времени, места и действия из поэтического искусства Буало с его строгой иерархией жанров. Классицизм шел вслед за Ренессансом, который, исходя из идей алхимиков о существовании первой материи, считал, что все бытие основывается на различных первопричинах. Например, среди камней этим основным первоэлементом будет алмаз, среди металлов — золото, среди полов — мужчина, в семье — отец, в государстве — король или император. Следует подчеркнуть, что хотя классицизм, первая художественная система, в формировании которой большую роль играли теоретики искусства, Шаплен, Буало и другие, основной вклад в развитие этой эстетической системы внесли не они, а великие художники слова, такие как Корнель, Рассин, мальер Лафонтен, Паскаль. Но что же из себя представляла теоретическая, рациональная часть классицизма? Ведь именно эти предпосылки в дальнейшем получат свое продолжение и критику в эпоху просвещения.